Глава сорок шестая. «Твое поведение очень прискорбно», — с укором произнес Хантер, рассуждающий, уставившись на Веронику. Она молча стояла перед тремя старейшинами посреди тронного зала. «Как ты видишь, среди нас нет Марии», — констатировал факт Роман Алексеевич. Смерть Алекса подкосила ее, а когда она узнала, какой финт ушами выкинула ее племянница, Самый родной для нее человек. Ей стало совсем плохо. Архангелы-целители и целители Ордена сейчас пытаются помочь ей. Вероника никак не отреагировала на эти слова. Неподвижностью и застывшим лицом напоминаем манекен. «Когда на небесах решают призвать кого-либо, никто не в силах этому помешать». Тяжело вздохнул Фёдор Матвеевич. «Ты уже давно должна была понять это». Понятие смириться, ангел мой. И жить дальше, несмотря ни на что. Ты правда думаешь, что, убив себя, очутилась бы в раю с Алексом? Рай еще заслужить надо. А самоубийц туда не пускают. Их место в аду, и тот ад гораздо страшнее земного, уж поверь. Жизнь — это дар, врученный нам свыше. И им нужно дорожить, а не швырять в лицо Богу, с уверенностью поддержал его Хантер. Я чувствую твоё подсознательное стремление к саморазрушению, Никуся. И могу понять твою боль. Но в твоей жизни не так уж все и плохо. Ведь у тебя есть Димка, который расшибется в лепешку ради тебя. У тебя есть враги, без которых жизнь была бы скучной и безрадостной. Словом, у тебя есть все, что нужно. Мой тебе совет. Думай о хорошем, и в твоей жизни все наладится. Яркое утреннее солнышко теплой ладошкой прикоснулось к щеке, прогоняя мутный сон, и Вероника медленно открыла глаза. Ее ноги пушистая грелкой придавил своим тельцам сладко посапывающий пирл, а на талии лежала сильная мужская рука в знакомой до боли футболке. «Алекс». У Ники перехватило дыхание, а голову накрыл мощный взрыв эмоций, мыслей и чувств. Неужели ей приснился нереальный жуткий кошмар? А на самом деле Алекс жив, он с ней, в этой комнате, в этой кровати. Сокруглившимися глазами полными надежды. Она молниеносно развернулась лицом к лежащему рядом с ней мужчине, но внутри нее все оборвалось. Это был Дмитрий. Он спал в спортивках и футболке Алекса поверх ее одеяла. От ее резкого движения он тут же проснулся и с беспокойством посмотрел на девушку. Из-за выброса адреналина ее зрачки были расширены, а сердце бешено колотилось. «Вероника, ты в порядке?» — Удивленно спросил он. «Ты прости, что я взял чистую одежду Алекса. Мне нужно было переодеться с дороги, но я побоялся оставлять тебя в комнате одну», — объяснил он. «Понятно», — прошептала она в отчаянии, падая на подушку и закрыв лицо руками. Сказочного пробуждения не получилось. Ники было невыносимо находиться в Ордене, где все напоминало об Алексе. Найдя в газете объявление, что на окраине города рядом с Орденом сдается однокомнатная квартира, она решила переехать туда. Теперь осталась самая малость – поставить перед фактом старейшин и Марию. Сопровождение не оставляющего ее ни на минуту Дмитрия, она отправилась в тронный зал. Вероника! В тихом шоке воскликнули все присутствующие в зале старейшины и Мария, как только Ника переступила порог. Что? Не поняла она их реакции. К ней подошел Федор Матвеевич, взял аккуратно под локоть и под сочувственные и печальные взгляды людей подвел к овальному столу. «Ты только не волнуйся», произнес он фразу, которая обычно имеет противоположный эффект. Порывшись в кармане брюк, он достал оттуда небольшой карандашик и положил перед девушкой на стол. Ника, непонимающе уставилась на него. «Сдвинь его», — кивнула ей Мария на карандаш. Девушка удивленно вскинула брови и небрежно взмахнула рукой, потом еще раз более целенаправленно, еще раз и еще. Но маленький предмет даже не шелохнулся. После попытки суицида ты потеряла свой дар, объяснил ей Хантер. Это твоя расплата за проявленную слабость. За все в этом мире надо платить, мелочка. Да, теперь ты не можешь читать мысли, двигать предметы и исцелять прикосновением. Не церемонясь, подтвердил он ее сомнения. О том, что такой энергетический луч будешь вспоминать только в своих фантазиях. Поздравляю тебя с возвращением в ряды обычных смертных. Едко усмехнулся инопланетянин. Но во всем нужно видеть и светлые стороны, мудро отметил он. Зато ты низко полетала над городом на байке и чуть не свитила со скалы. Мой дар, он вернется. Словно в ступоре поинтересовалась девушка. С плохими новостями в последнее время был явно какой-то перебор. «Возможно», — обнадежил ее Хантер и тут же добавил, «а может и нет». Все зависит только от тебя, дорогая», — пояснила его фразу Мария. «Ты снова обретешь свой дар, когда в твоей душе воцарятся гармония, спокойствие и желание жить». «Ты хотела о чем то спросить?» Внимательно посмотрела она на Нику. «Да, верно», — спохватилась девушка, еще не отойдя от известий про ее дар. На какое-то время она даже забыла, зачем пришла сюда. «Я переезжаю», — без предисловий заявила она. «Небольшая квартира в паре километров отсюда, сдаются на долгий срок, с мебелью недорого», — озвучил ее мысли Архангел. Разум девушки теперь был для всех открытой книгой. «Исключено», — категорически отвергла этот вариант Мария. В ордене ты под защитой воинов света и нашего энергетического экрана. А на обычной квартире ты будешь легкой мишенью для различной нечисти, да еще и без своего дара. Мария права, это слишком опасно, поддержал ее Роман Алексеевич. Вы не поняли? Я не спрашиваю вашего совета, я уже все решила, твердо помотала головой Вероника. Просто ставлю вас в известность, заявила она. Тебя убьют, испугалась за нее Мария. Она поняла, что переубедить упрямую племянницу, погруженную в пучину горя и отчаяния, не удастся. «Не убьют Я перееду вместе с ней», — внезапно подал голос Дмитрий. «Я присмотрю за ней». Пообещал он Марии и старейшинам. «Исключено», — воскликнула теперь уже Вероника. «Мне не нужны няньки и телохранители. Я хочу побыть одна». «Я поселюсь с тобой, несмотря на все твои возражения, в добровольно-принудительном порядке». Решительно объявил девушке Дмитрий, и по его железному тону было ясно, что спорить бесполезно. Кинув на него взгляд полный негодования, девушка резко развернулась и отправилась паковать свои вещи. Дмитрий, словно ее тень, пошел вслед за ней.